Что же такое неуверенность или сомнение в себе? Слово «сомнение» происходит от латинского «dubitare» – колебаться, медлить, испытывать неуверенность. С точки зрения эволюции это неплохо. Неуверенность в крови у каждого человека, и это качество способствует выживанию. Наши предки колебались и медлили, прежде чем пересечь бурную реку. Сомнения помогали им выживать. В наши дни мы можем испытывать неуверенность в отношении сомнительного предприятия. Это неплохо. Для выживания в опасных ситуациях стоит остановиться и подумать. Сомнения необходимы для прогресса нашего биологического вида. Следовательно, неуверенность в себе означает сомнение в отношении собственных способностей. То есть это отсутствие уверенности в себе, в своих талантах и решениях. Иногда это хорошо. Так мы трезво оцениваем себя, но в крайних проявлениях подобное ощущение ненадежности лишает нас благоприятных возможностей или растрачивает понапрасну потенциал. Безумная страсть общества к сравнениям и расстановке по ранжиру приводит к тому, что многообещающие поздние цветы постоянно борются с неуверенностью. Когда социум подгоняет вас под стандарты, которым вы не можете или не хотите соответствовать, он игнорирует ваши уникальные способности. Как люди справляются с неуверенностью, с переменным успехом? Многие из нас сами себе чинят препятствия. В своём воображении мы рисуем различные проблемы ещё до того, как проверили свои способности. Если у нас ничего не выйдет, мы получим великолепное оправдание, которое защитит внутреннее убеждение в своих талантах и умениях. Я слишком много выпил перед этим испытанием. Естественно, я прошёл его не так хорошо, как мог бы. Один из излюбленных приёмов поздних цветов отсрочка. Я не отправил своё резюме вовремя, поэтому не получил работу. Или всё время я был занят какой-то ерундой. Спасибо моему начальнику. Я не успел сделать презентацию, поэтому и провалился. Если бы только у меня был день или два. Поймите, создание препятствий самому себе это не просто сочинение оправданий. Нет, люди, которые придумывают проблемы, намеренно ставят себе палки в колёса, чтобы защититься от собственных недостатков. Многие проявления такого поведения почти незаметны: мелкие вредные привычки, постоянно опаздывать, сплетничать, пытаться всё контролировать, стремиться к перфекционизму или вести себя пассивно-агрессивно. Мы даже можем не осознавать, что обладаем такими саморазрушительными чертами или что создаём препятствия сами себе. Временами мы ошибочно считаем подобные качества положительными, но на самом деле они сбивают нас с пути. Кроме того, эти черты характера основаны на том, что психологи называют завтрашней фантазией. Она состоит в представлении о том, что мы ещё приложим все свои силы в будущем, когда выпадет удобный момент. Вот наступит правильное время, и мы продемонстрируем свои лучшие способности, и тогда нас естественно ждёт успех. Меня вообще не интересует этот проект, но когда я найду что-то по-настоящему интересное, то буду работать не покладая рук. Тогда люди увидят, что я умею делать. Эта иллюзия позволяет нам всё время увиливать от настоящего испытания своих способностей. Создание себе проблем работает как любимое одеяло для нежного эго, но за это придётся заплатить немалую цену никогда не испытать истинный успех. Чтобы справиться с неуверенностью в себе, некоторые поздние цветы используют приёмы, которые учёные называют усиление других людей. Они ещё одна форма саморазрушительной рационализации. Эти ранние цветы достигают успеха, потому что щедро одарены от природы, лучше выглядят и стоят горой друг за друга. Они просто рождены для побед со всеми своими яркими талантами. Она блестяще сдала SAT, и она так уверена в себе: "Какие у меня шансы? Я никогда не буду такой". Или Он получил эту работу только потому, что молодой и красивый. Они набирают только смазливых продавцов. Мы усиливаем качество других людей, приписывая их успех какому-то предопределённому превосходству, одновременно недооценивая свои таланты и способности. Мы верим, что они обладают внутренним преимуществом и живут лучше. подпитывает эту веру одержимость ранними достижениями. Раз общество так превозносит их, то всем остальным трудно считать себя достойными. Наконец, ещё одна стратегия поздних цветов, пожалуй, самая вредная, называется угроза стереотипа. Мы усваиваем отрицательные стереотипы, которые касаются наших способностей, и в итоге убеждаем себя, что чего-то не можем. Нам просто не дано что-то сделать, как бы мы ни пытались. Многие поздние цветы не очень хорошо учатся в школе, а потом сохраняют убеждённость в своей неспособности к обучению. Вам говорят: "Вы не особо отличились в школе" или "У тебя ничего не получится". Нам внушают подобные отрицательные стереотипы. Мы верим в них, а потом используем как предлог, чтобы избегать каких-то видов деятельности и задач. даже профессий. Например, человек может считать себя неспособным к математике или плохим руководителем. Вместо того, чтобы опровергать такие убеждения, мы уходим от ситуаций, где требуется считать или управлять людьми. Вместо того, чтобы развивать умения или пробовать свои силы, мы махнули на себя рукой. В этом случае угроза стереотипа действует и как самозащита, и как самоограничение. Знакомы ли вам эти бесполезные и даже разрушительные стратегии? Мне знакомы. У меня есть обоснованное подозрение, что некоторым поздним цветам они сильно мешают. Эти психологические приёмы люди используют не только для борьбы с неуверенностью в себе, но и для защиты от разочарования, которое они испытывают в обществе, одержимом ранним цветением. Не отчаивайтесь. Это всего лишь колдобины на дороге к открытию истинной ценности сомнений в себе.